Легко ли ее с белого яра Потом приезжал за луши черемисиной, ее сманил, полюбовницей сделал, сгубил. И, наконец, ты давно это выдумал? Ну и фантазер, Алешка. Нет, нет, подожди, не перебивай меня, дослушай. И, наконец, в третий раз он приезжал убивать наших отцов и Митяя Степина. Их было пятеро бандиков. И коммунист он и липовый, и в пятой армии не был. Он всех обманул, и тебя тоже обманул. И от кары он не уйдет, как его приятели не уйдут. Алешка говорил с такой горячностью и с таким искренним волнением, таким правдивым гневом горели его глаза, что Мотька притихла, сжалась, глядела на него из подлоги. Ты сам все это где-нибудь узнал? Или еще кто? — спросила она, и румяное, раскосневшееся от горячего чая, круглое ее лицо стало белым, как скатерть. — Что я один бы сделал? Разве смог бы? Вся партийная ячейка базы по этому делу работала. Живую свидетельницу нашли. Привез я ее с Чуть не застыл вместе с ней. Зима там раньше ложится. — А кто она, Алешенька? — сдерживая слезы, спросила мочка Надюшка Исаева вроде внучке приходилось парфишке. И все-то, Матренушка, она знает, все до капельки. И Ведерников этот самый, убийца, и прохвост. И ее-то хотел со света жить. Алешка, Алешка, ну зачем же ты мне все это сказал? Зачем? — зарыдала Мотька, уткнув мокрое слез лицо в ладони. Зачем? — А затем, чтобы знала ты правду, чтобы знала, в какой капкан попала. И перестань нюнить, перестань рыдать. Он подлец, твоей слезинки не стоит. Был он врагом наших отцов и нашим врагом остался. Алешка, братишка, ну как же это? Любимый мог стать мужем, и вдруг убийца отца. Какие же у него нервы, какая же черная совесть. Ну ты подумай, вообрази все это, представь. Кровь стынет. Мотька рыдала на весь дом, испуганный Алёшка брызнул на неё холодной водой, поднёс чашку ко рту. Зубы её стучали о края, но пить она не могла. Вернувшись домой, Скобель и Надюшка без слов поняли, что произошло. Они бросились к Мотьке, с помощью Алёшки довели её до дивана, тепло укрыли, а когда она, в конец измученная, забылась, Долго сидели в прихожей, шепотом советовались, как ей помочь на первых порах. Прошло с того вечера три месяца. Парк-ячейка плавбазы в полном составе была вызвана в райком. Впереди шагали Лавруха и Еремеевич, чуть приотстав от них Скобеев и Алешка. Предстояло обсуждение дела управляющего СИП Пушниной Ведерникова, и результатов расследования гибели партийцев в Осюганской коммуны. коммуне. «А что, дядя Тихон, как ты думаешь, дадут мне слово?» Алешка заглянул Скобееву в лицо. «Не вот разом такого вражину возьмешь. Будет ведь выкручиваться, сваливать на других, лгать», — думал Скобеев, а вслух сказал. «А почему не дадут? Попросишь — дадут. Я непременно попрошу, дядя Тихон». — Хочешь послушать, что я скажу? — Давай, послушаю. — Ты, Ведерников, со своими дружками, — скажу я, — хотел правду скрыть. — Да не вышло. Революция, как прожектор, высвечивает все углы. Революция — это сама правда. И эта правда, как меч, сечет всякую ложь под корень. — Правильно. Хорошо, Алексей Душа. — Хорошо, — шептал Скобеев с тайной отцовской гордостью думая об Алёшке. Вырос человек, вырос. Будет борец не хуже отца. Значит, живет наше дело вот в таких ребятах и будет всегда жить. Мы умрем, а оно будет жить. Жить. Вы слушали романы Георгия Маркова «Отец и сын». Март 1987 года. Читали Владимир Ярков.